Глава вторая. Я находилась у себя в комнате и, развлекая саму себя, вспоминала английские детские песенки. Потеряли котятки на дороге перчатки и в слезах прибежали домой. «Наташа!» — в дверь просунулась голова Дилли Дил. «Можно к тебе?» «Давай!» — я присела на кровать, показывая девочке место рядом с собой. «Не хочу, чтобы ты от нас уходила», — чуть помолчав заявила Дилли. Я смотрела на неё и думала, сколько же я прожила жизней, а вот что мне сделать, чтобы остаться хоть где-нибудь, так и не поняла. «Дилли дил а кто такая Энна Джеймс?» — спросила я неожиданно для девочки. У Дилли округлились глаза. «А откуда ты её знаешь?» Я напряжённо ждала ответа. Она — хорошая знакомая Фанни Ма, живет в нашей деревне. Мы видимся в основном по воскресеньям в церкви. А что такое? Вот тебе и раз. А я думала, что совсем нет хороших новостей. Я собралась на могилку обратно идти с поклоном, чтобы из глубины веков услышать ответы на свои вопросы. А Энна Джеймс жива-здорова. Что ж, миссия становится чуть менее невыполнимой. Какой сегодня день недели, Дилли Дилл? четверг. Скоро я немного отключилась от голоса Дилли и собрала мысли в кучку. Итак, мне необходимо найти мисс Джеймс. Встретиться я могу с ней через два дня. Так я и сделаю. В последующие дни до воскресенья я решила абстрагироваться от бессмысленных переживаний и стать хоть немного полезной Фанни Ма, которой я так бесцеремонно свалилась на голову ну и по возможности не доставать пожилую женщину вопросами, на которые она реагировала так напряженно. Для начала я отважно предложила свою помощь на кухне, чем, по-моему, рассмешила Филомену. Однако получила в руки устрашающий большой нож и миску мелкого лука, который мне следовало начистить. В общем, чувствовала я себя неплохо, ведь если разобраться, в этом мире я хотя бы была собой, что случалось не каждый раз. Викторианская Англия была, как пресловутый клетчатый плед, уютный и согревающий. В открытой печи пылал огонь, дымился чай в простой чашке. Панни Маловко управлялась двумя чугунными сковородками, выпекая оладьи сразу на обеих. «Филомена, а где Дилли?» «Я не видела ее сегодня». Я сморгнула луковые слезы и почесала нос. «Пошла в гости к своей крестной». Я испекла яблочный пирог и велела отнести ей. Хорошая она женщина. Может быть, ты увидишь ее в воскресенье в церкви. Мое сердце затрепетало при упоминании о воскресной службе, но я сдержалась. «Фанни-ма, а кем вам приходится Дилли?» Филомена спокойно ответила, что Дилли — дочь ее покойной двоюродной сестры и живет с ней с трех лет, а полное ее имя — Долорес. Отхлебнув чай, я перевела взгляд за окно. Там разворачивался типичный английский сельский пейзаж, очень приятный глазу. Наверное, весной здесь чудесно. Вот что, дорогая, Филомена внезапно прервала мое созерцание и перешла на ты. Оставь-ка лук, ты уже гору его начистила, и пойди погуляй перед обедом. Быстренько, девочка. Вид у тебя бледненький, а я не хочу, чтобы ты заболела и морщинки вокруг её глаз разбежались, как лучики. Спорить я не стала. Намотала на шею объёмную шаль, выданную мне доброй женщиной, вышла на улицу и вдохнула чистый сыроватый воздух. От дома к калитке вела каменная дорожка. Я шагала сначала по ней, а потом по обочине просёлочной дороги. Вокруг, насколько хватало глаз, было безлюдно. Глаза отдыхали на мягкой гамме серовато палевого цвета. Вдалеке показались строения, и я ускорила шаг. Мне стало любопытно. Крошечный городок состоял из нескольких улочек и маленькой симпатичной площади. Пару раз мне встречались местные жители, которые на мое приветствие застенчиво отводили глаза. На площади я решила задержаться, потому что, как я поняла, все местные достопримечательности находились здесь. Несколько лавочек, зеленая хлебная лавка, какое-то официальное строение, несколько симпатичных фасадов и церковь. Поколебавшись, я решила зайти в хлебную лавку. Дверной колокольчик забряцал, привлекая внимание дародной хозяйки, вытиравшей руки полотенцем из небеленного льна. — Здравствуйте! — заулыбалась она мне, словно старый знакомый. — Проходите, юная леди, вам предложить чего? У меня возникло странное чувство. Почему в этом маленьком местечке не удивляются новым людям? Здравствуйте. Нет, спасибо, у меня с собой не пенни. Я зашла просто поздороваться. Я немного неловко огляделась. Здесь было мило и очень вкусно пахло выпечкой, ванилью и специями. Присядьте, милые, отдохните. Сегодня прохладно. Выпейте вот чаю. Я не успела опомниться, как в одной руке у меня оказалась чашка, в другой тарелка с огромным кусищем пирога, а сама я уже сидела у открытого огня на низенькой табуретке. Спасибо большое. Я с удовольствием откусила кусок яблочного пирога с корицей и отпила большой глоток ароматного чая. Меня Наташа зовут. Очень приятно, милая. Я Абигейл. Зовите меня Эбби. Женщина разбила в миску с десяток яиц и стала быстро-быстро взбивать их венчиком. «Скажите, Эбби, а у вас в городе часто бывают гости?» «Ну, приезжие». Эбби удивлённо подняла брови и быстро взглянула на меня. Последовала пауза. Я тоже молчала и ждала ответа. В итоге женщина неопределённо пожала плечами и ответила уклончиво. — Да так сразу и не припомнишь. — Странно. Очень странно. Колокольчик на двери радостно прервал неловкую паузу, и в дверь вошел мужчина. — Здравствуйте, святой отец. Эбби, как мне показалось, поздоровалась с викарием не только радостно, но и с огромным облегчением. Священник поздоровался с ней и только потом заметил меня. О-о-о! «Да у нас гости!» — он мягко улыбнулся, а я, кивнув, разглядывала его. «Блондин. Красив и статен. Лет тридцать-тридцать пять. Наверное, все местные прихожанки перед ним млеют и блеют. Кого-то он мне смутно напоминал. И тут я поняла, что он напоминал мне саму меня. У него тоже были сложного оттенка темно-серые глаза и пшеничные волосы. Я усмехнулась, а викарий вдруг смутился и забавно покраснел. «Надолго вы к нам, мисс?» Он откашлялся, скрывая смущение. «Не знаю», — легкомысленно ответила я. «Надеюсь посетить службу в воскресенье». «Будем рады», — он кивнул Эбби, забрал сверток с хлебом и поспешно вышел. Через пару минут вышла и я, поблагодарив Эбби за чай и пирог. Взглянув на часы, я заторопилась домой. Надеюсь, Филомена не будет волноваться.